До войны на нарымских деревнях фокстрот на рыбалке у реки тянут сети рыбаки. Второй танец полагалось танцевать. И дело было за тем, кто решится выйти на круг первым. Поэтому лица парней и девчат, как во время застольных речей, снова обратились к граньке от Орведа Брось и командиру запаса Анатолию Трифонову. Они обычно открывали танцы. Наступила тишина, в которой Пашкин-баян звучал облегченно и чисто. Старый коршун на березе беспокойно возился. Теряя равновесие, помогал себе крыльями, а Гранька, оторви до да брось, дышала тяжело, и нижняя губа у нее тряслась. Наконец она решилась, хотя щеки побледнели. «Пошли!» — отчаянно шепнула Гранька и, грубо схватив раю за локоть, потащила на круг. Хотя рая не сопротивлялась. «Пошли! Пошли!» У ганги сейчас был такой вид. Точно она бросалась в холодную воду с крутого яра. Рука, обнимающая Раю, вздрагивала. Губы она стиснула судорожно. Так ей было трудно поддерживать репутацию отчаянной девчонки по просьвищу от да брось!» От страха она зажмурилась, и поэтому не заметила, как девчата, глядя на нее тонко, насмешливо и незаметно, Улыбались, а парни сделали вид, что ничего не замечают. «Не боись, не боись!» — шептала Гранька своей новой подружке. «Я тебя поведу, ты легкая!» Выдержав паузу, чтобы включиться в музыку, Гранька вдруг работяще ощерила зубы и быстро-быстро побежала по утрамбованной земле, высоко над головой, держа руку рай. Затем резко, словно налетела на препятствие, остановилась и начала вращать раю так быстро, что подружка как бы вспархивала в ее могучих руках. Танцевала Гранька с таким сосредоточенным, суровым и деловитым лицом, с каким, наверное, заводила свой трактор, косила траву и докопала картошку. Но рая от этого стыдно не стала а наоборот, она пожалела подружку. Ты не торопись, шепнула рая. Ты хорошо танцуешь. Скоро на круг вышли почти все девчата. Танцевали они почему-то только друг с другом, а парни стояли в прежних позах, то есть подбоченившись и глядя в небо. Когда шеф экстрот на рыбалке у реки кончился, Рая по лесу своей новой подружки поняла, что наступил решительный момент. В следующем танце должны были выйти на круг парни. Конечно, за два года до войны в улыме парней было больше, чем девчат. Казалось бы, выбирай, какого хочешь. Но такое великое изобретение, как дамский вальс, когда девушки приглашают партнеров, еще не было сделано. Нарымские девчата еще славились скромностью и послушанием, и родственники Раи Колотовкиной уже начали переживать за племяшку и сестру. Дядя Петр Артемич и тетя Мария Тихоновна, Волной сидели на телеге, братья Раи из-под тишка, но грозно посматривали на парней. И вот началось. Пашка Набоков, посоветовавшись с Веркой Мурзиной, заиграл вальс «Дунайские волны». Наступила стеснительная пауза, а потом все снова дружно повернулись к младшему командиру запаса Анатолию Трифонову. Он стоял спокойно. Выдержано. А как только молодые колхозники повернулись к нему, одернул словно гимнастерку рубаху и твердым шагом, глядя перед собой, пошел через пятачок утоптанной земли к Вальке Капе, которая уже торопясь и нервничая делала такое лицо, будто не видит приближающегося Анатолия, а наоборот увлечена своей некрасивой подружкой при этом раскрасавица валька капа пригибаясь к подружке старалась выставить крутое бедро а зубами покусывала губы чтобы раскраснелись и напухли разрешите ее пригласить на танец громче чем требовалось сказал анатолий и поклонился просим прощения у вашей подружки валька лениво Как бы просыпаясь, оторвалась от подружки, рассеянно посмотрев на Анатолия, пожала круглыми плечами. Пожалуйста, процедила она, с нашим удовольствием. Словно делая одолжение, Валька положила белую руку на плечо Анатолия.